Глава пятая. Люси Уолфендейл имела шумный успех в роли Анны Телрайт. От бурных аплодисментов публики ей казалось, что зал вокруг плывет. Она чувствовала, что ее дух заполняет весь театр, доходит до каждого зрителя и поддерживается их аплодисментами. По окончании спектакля ей хотелось выпить шампанского и загружиться в танцы в каком-нибудь великолепном зале. Но вместо этого ей пришлось довольствоваться порцией Херриса в баре театра и отбивать атаки старого распутника Лоуренса Милнера, годившегося ей в отцы. Если бы не присутствие ее старых друзей, она могла бы сойти от всего этого с ума. Теперь же, ближе к полуночи, она сидела на багажнике велосипеда. Капли дождя падали ей на затылок и стекали по спине. Не могла себе даже представить, что в довершении всего еще и насквозь промокну. — сказала Люси, прижимаясь к спине Дилана. — Терпеть не могу кататься на велосипеде под дождем. Дилан не ответил. Он крутил педали велосипеда, который вез их по ухабистой дороге с такой силой, будто за ними гнался дьявол. — Лишь при повороте на Стоунгхук-роуд он замедлил ход. — Дождь не собирается ослабевать. Хочешь вернуться? Нет, — Нет-нет, не хочу. Молча они продолжали катить по извилистой дороге. Дождь прекратился столь же внезапно, как и начался. Наконец в темном поле стали вырисовываться очертания башни, освещенной луной. От вида ее в ночи Люсиса дрогнулась. Она выглядела совсем не так, как днем. Даже как-то угрожающе. Дилан замедлил ход и, остановившись, прислонил велосипед к автобусной остановке на обочине дороги. Люси сошла с багажника, стряхивая себя дождевые капли и переступая с ноги на ногу. «Минуточку позволь ко мне!» И она оперлась о плечо спутника, напрягая мышцы ног. ох до до да чего ж мои ноги затекли!» Подол ее юбки был влажным от брызг, летевших с колеса. Дилан прислонил велосипед к живой ограде из боярышника и отсоединил велосипедный фонарь от рулевой колонки. «Еще есть время, чтобы передумать!» «Ну, не будь же ты ребенком!» Взяв у него фонарь, Люси стала искать просвет в ограде. «Я для себя уже все решила». Он последовал за ней, протянул руку, пытаясь ее остановить. «Ты в самом деле так решила? Почему бы тебе не быть дома, когда почтальон придет утром? И перехватить эту записку, прежде чем ее увидит дедушка? Дилан, тогда я буду мокрой курицей!» Люси стряхнула его руку, «Освобождаясь от захвата!» «Да, пусть он трусит, если хочет!» Дилан был чем-то похож на нее, лишь немного повыше, худощавый, и в нем до сих пор проглядывала что-то детское. «Я не могу найти этот просвет!» — воскликнула она. «Нам придется перелезать через ворота!» «Так, держи фонарь в одной руке!» И она поставила ногу на вторую перекладину ворот. Не ходи за мной бестолку, ты обещал помочь. Но то было солнечным днем, запинаясь, отозвался Дилан. И тогда это казалось неплохой идеей. Песи была на одной половинке ворот, а он на другой. Никто из них не двигался. Она коснулась рукой его плеча. Я должна сделать это. Я только хочу получить то, что принадлежит мне. Это произошло во второй половине солнечного июньского воскресенья, во время их совместной репетиции. Она взяла с него обещание хранить все в тайне и поведала, что хочет учиться на актрису и даже подала заявление на поступление в Королевскую академию театрального искусства, сокращенно Катей. Правда, Люси не пытала особых надежд на то, что из ее намерения что-то выйдет. Когда же ее пригласили на прослушивание, она боялась, что не сумеет найти предлога для оправдания своего двухдневного отсутствия и не сможет сэкономить необходимую сумму для поездки в Лунта. Ее дед своей скупостью очень напоминал скупца из какой-нибудь пьесы. Но, будучи Люси, она все же нашла деньги. А также с успехом прошла прослушивание, получила предложение поступить в Кати и намеревалась его принять. В свой 21 первый день рождения, став совершеннолетней, она напрямую попросила у деда наследство, которое, как она знала, принадлежало ей. Но он отказал ей наотрез. Тогда Люси пришла в голову идея письменно потребовать выкуп за себя саму же. Тысячу фунтов стерлингов ей вполне хватило бы, чтобы заплатить взнос коти на съемное жилье и проживание в Лондоне. Теперь она стояла здесь, этой дождливой августовской ночью, добиваясь исполнения своей мечты с помощью одного лишь Дилана. Однако он оказался просто тряпкой и трусом. — А что, если твой дедушка поймет, что это ты отправила письмо с требованием выкупа? — Ну и пусть понимает. Тогда он будет знать, что я настроена серьезно. И с этими словами Люси зашагала по полю. Дилан, спустившись, бросился ее догонять. — Но тогда он обратится в полицию. Она обернулась. Их путь освещала луна. Дилан уставился себе под ноги, боясь наступить на лютики и ромашки. «Дед не обратится в полицию. Он заплатит, потому что он трус и потому что он испугается». «Но чего?» — спросил Дилан. Они находились так близко друг к другу, что Люси внезапно пришла в голову картина. Вот стоят в поле два чучела потрепанных обносках. Вдвоем они разогнали бы всех хищных птиц в округе. Но ей пришлось бы работать за двоих. У Дилана за душой не было ни капли отваги или инициативы. Не знаю точно, чего он больше всего боится. Возможно, скандала, но он точно испугается. Еще в детстве Люси поняла, что ее дед не хочет привлекать к себе внимание. Каблуки и туфель стали понемногу погружаться в размякшую почву. Влажная трава сквозь носки щекотала кожу лодыжек. Люси направила луч фонаря на замок в древней дубовой двери. Дилан вставил в скважину большой железный ключ и провернул его. Дверь отворилась протяжным скрипом. Молодые люди замерли на пороге, а Люси вздрогнула. — Боже, здесь все черно, как смоль! Именно об этом я и говорил. Тебе здесь не понравится. И ночью тут э, страшно бродить. Люси шагнула внутрь. Луч фонаря высветил растрескавшийся паркет и темное пространство под ним. Дилан сказал. — Стой! Половицы расходятся, а внизу десятифутовая пустота. Есть куда падать. Люси вцепилась пальцами в его рукав. — Тогда давай поднимемся по лестнице вверх. И не смотри вниз. Дилан фыркнул. — Ну и запашок. Там внизу наверняка хранили что-то. То, что сгнило потому и половицы растрескались. Прямая лестница с двумя отсутствовавшими ступенями вела на верхний этаж. — Люси, держись! — Да не суетись ты! Узкое окно с треснувшим стеклом пропускало немного лунного света. Когда глаза привыкли к сумраку, Люси разобрала, что все осталось на своих местах именно так, как она оставила. Одеяло, бутылка воды, жестяная коробка из-под печенья с едой, свечи и спички. Она чиркнула спичкой и зажгла свечу. Дыхание Дилана участилось. — Да здесь все может полыхнуть так, что не успеем оглянуться! И дернула же меня. — Не волнуйся, все будет в порядке, Дилан! Она зажгла вторую свечу и накапала на пол лужицу расплавленного воска, на которой затем и установила эту свечу. — Да это же безумие! — простонал Дилан. — Иногда безумие — лучший выход и ты вряд ли скажешь так, когда все закончится. Я требую только то, что мне причитается. А слова «тысяча фунтов» стерлингов могли бы прозвучать весомо, если не произносить их слишком быстро. Ради бога, если уж вымышленный персонаж вроде Анны Телрайт может сделать ставку в игре на пятьдесят тысяч фунтов, да там будет кое-что и для тебя за помощь мне. Я не хочу от тебя никаких денег». «Ничего плохого произойти не должно! В конце концов, я могу в любой момент отказаться от этой идеи и выйти из игры. Так что прекрати волноваться!» И она положила руку на его плечо. «Давай лучше посмотрим на Луну и посчитаем звезды, и потанцуем на этих зубчатых стенах. Ведь так их называют!» Люси подвела его к узкой винтовой лестнице. — Мы поднимемся на самый верх. Я захватила с собой компас. И я покажу тебе стороны горизонта. Дилан нерешительно последовал за ней. — Я знаю стороны горизонта, но как-то я не настроен танцевать. — О, взгляни, ступеньки здесь вполне прочные. Они поднялись на верхнюю площадку башни. — Разве это не прекрасно? — Посмотри! И Люси раскинула руки «Здесь видно на мили вокруг!» Свет полной луны заливал окружавшие башню поля. К востоку темным пятном виднелась густая роща. На безоблачном небе сияли звезды. На дальних полях днем уже начался синокос, и запах скошенной травы еще витал в воздухе. Дилан задумчиво произнес. «Кто бы ни построил эту башню!» Он поднимался сюда, чтобы посмотреть на звезды. — Да, или танцевать здесь со своей истинной любовью? Люси вытянула вперед руки и запела. — Даже если бы ты был единственным парнем в мире, а я была бы единственной девушкой, нам бы ни до чего не было никакого дела в этом мире. Ну же, потанцуй со мной. — Я вижу сон, — пробормотал Дилан, кладя одну руку на талию, а другую на плечо но скоро я проснусь. Продолжай смотреть сон, но пой. И он запел, если бы ты была единственной девушкой на свете. И они кружились и кружились вдоль парапета башни. Когда я буду актрисой, ты сможешь прийти за кулисы любой сцены в мире и спросить меня. Я никогда не забываю тех, кто был моим другом, когда я нуждалась в нем. Я чувствую, что люблю тебя, как Анна любила Уилли. Истинно и навечно. Но тогда. И Люси приложила пальцы к его губам, я буду помнить тебя всегда и везде, куда бы меня ни забросила жизнь. И она засмеялась своим мыслям. А здорово мы ускользнули от этого старого Милнера! Он явно намеревался меня подвести. Да, он намеревался проделать не только это, заметил Дилан. Я представляю его лицо. Ладно, давай не будем больше о нем. Гнусный тип. Да, гнусный. Вот если бы я была мужчиной и характерным актером, то стало бы даже его изучать. Ну, как можно быть таким? И она издала звук, имитирующий рвоту. Можешь вообразить? Они с моим дедом серьезно думали, что я выйду за него замуж. Да уж, могу представить. Ну, что у них может быть в мозгах, а? В какое время и в какой стране они живут? Никто не должен заставлять тебя выйти замуж. Человек всегда может сказать «я не согласен» или «не согласна». Так или иначе, не стоит думать об этом. Тебе будут сниться кошмары. Да, а теперь тебе пора уходить, Дилан. Ну, позволь мне остаться и охранять тебя. Я посмотрю, как ты спишь. Ты сделал достаточно. К тому же тебе надо быть в форме для работы завтра. Девушки станут толпиться у витрины. Круки рыко чтобы хоть мельком увидеть тебя? — Очень сильно сомневаюсь. Дилан неохотно поднял воротник. Люси проводила его до входной двери. Он не захотел взять фонарь. — Луна скоро выйдет из-за облаков. Доброй ночи, Люси. Доброй ночи, Дилан. Она заперла дверь на замок, поднялась по лестнице и смотрела в окно, как он шел к воротам. Дойдя до них, Дилан повернулся и помахал ей рукой. На секунду ей показалось, что он повернет назад и бегом бросится обратно к ней. Вчера Люси позаимствовала из армейского наследия своего дедушки плащ-палатку и одеяла цвета хаки. Попросив у подруги велосипед, она засветло привезла все необходимое в башню. Там она выбрала себе место у стены на верхнем этаже, на уровне ниже парапета. Сумка из декоративной ткани с рукой через плечо должна была послужить подушкой. Она прекрасно понимала, что затеяла большую и опасную игру, что, если, прочитав письмо с требованием выкупа ее деда, кажется, от своих привычек и обратиться к властям. Ну что ж, ее здесь не смогут найти. Да и никто бы не смог. Это место оказалось заброшенным многие годы тому назад. Конечно, завтра будет суббота, и дед не сможет пойти в банк. Но Люси принимала это в расчет. Пусть он как следует попотеет, Пусть помучается и всю субботу, и все воскресенье. Пусть почувствует, что сходит с ума. Тогда утром в понедельник он будет первым, кто откроет дверь банка. Люси нахмурилась. Конечно, вполне могло оказаться и так, что у него на самом деле нет ее наследства. Что он давно проиграл его или растратил. И просто морочил ей голову все эти годы, говоря о каком-то неопределенном будущем которая якобы начнется с рассветом 6 августа этого года, с ее 21-го дня рождения. В таким случае ему бы лучше всего узнать, как раздобыть деньги, потому что они ей нужны. Она зажила бы тогда своей жизнью, не имеющей ничего общего с ним и его оружием, военной формой, медалями и всей этой древней ерундой. В темноте что-то коснулось лица Люси, будто какое-то невидимое существо пронеслось над ее волосами, издавая едва различимое постукивание. Она лежала очень тихо. А башня, казалось, жила своей собственной жизнью. Она двигалась и дышала. Ее укромные уголки и трещины хранили запах давнишних урожаев. В горле словно теснилась древняя пыль, от которой першила. Серые каменные стены башни дышали вечностью, а деревянный пол — страданием, и распадом. Вышедшее из употребления строения так наверняка описал бы ее Дилан, если бы башни довелось оказаться в каталогах компании Крукерко агентов по продаже недвижимости. Люси выбрала эту башню как место своего тайного места пребывания после того, как отказалась от всех остальных вариантов. Дилан рисковал бы остаться без работы, если бы предоставил ей укрытие в своих комнатах. Расположенных над офисом компании. Подруги могли не понять ее решение и необходимость хранить все дело в тайне. К тому же, у подруг были матери, которые вполне могли проболтаться. Была еще одна причина, не имевшая ничего общего с логикой или здравым смыслом. Люси с детства обожала сказки. Она чувствовала в них отголосок истины, созвучной с чем-то в ее душе. Героиня этих сказок девушка, Дочь мельника или принцесса, поняв свою истинное «я», получала в награду исполнение заветного желания. Но для этого она должна была выдержать некое испытание – в одиночку сразиться с обстоятельствами без всякой уверенности в успехе. Не умея облечь это в слова, Люси знала, что если проведет три ночи в этой башне, то ее будущее окажется у нее в руках. И это должны быть именно три ночи. Волшебное число «три». Сегодня в ночь с пятницы на субботу ее дед наверняка спит крепким сном, ничего не подозревая. Но вот в субботу утром, когда письмо с требованием выкупа окажется на половике у дверей, он должен начать беспокоиться. В субботний день он будет ломать голову и соображать, как раздобыть деньги – тысячу фунтов стерлингов. Возможно, он достанет свои банковские книги и примется за подсчеты. Обычно мысль о расставании даже самой ничтожной суммой приводила его в ярость когда приходил какой-либо счет, весь дом начинал ходить ходуном. До чего же Люси была рада, что скоро вырвется из этого мавзолея. Всю ночь субботы на воскресенье ее дед проведет без сна. В воскресный день он будет мерить шагами свою комнату, и единственным человеком, который, возможно, обо всем узнает, станет мистер Милнер, его партнер по настольным играм и единомышленник по планам о том, как разрушить ее жизнь. Если так то пусть они вместе думают о том, где раздобыть деньги. Утром в понедельник ее дед должна отправиться в банк, а к полудню понедельника придет ее избавление. Бедный старый дедушка! Люси ничего не могла с собой поделать. В глубине души она его жалела. Но ему не следовало быть таким скупердяем. Он прожил свою жизнь, а теперь она вправе жить по-своему. Люси поплотнее закуталась в одеяло. Чтобы поскорее заснуть, она принялась рисовать в воображении все башни сказочных замков из прочитанных книг. Она перебирала в памяти все хитросплетения, сказочных интриг. В ее видениях возникали шелковистые волосы, плывущие в небе, и переплетающиеся со звездами. Перед ее мысленным взором возникал старичок гном. Она представляла себе Анны из пьесы, получившей наследство, но все же не знающей, как жить. Люси казалось, что она садится на волшебный поезд снов. Однако свисток паровоза этого чудесного поезда сменился вдруг ухонем совы. Люси проснулась, парализованная страхом. Кто-то стоял там, заполняя собой пространство лестничной клетки. Люси хотела заговорить, встать и спросить, кто вы такой, но оттуда не доносилось ни звука. Сама же она не могла пошевелить и пальцем когда она снова открыла глаза фигура испугавшая ее, исчезла. Люси задумалась, не был ли это один из снов, когда ты наверняка знаешь, что спишь, но кто-то присутствует в твоем сне. Но в таком сне ты все же можешь пошевелить рукой. Люси села. «Есть кто-то здесь, Дилан?» Но никто не ответил. Надев туфли, она снова произнесла. «Кто-нибудь там есть?» Из-под воли она даже ждала что какой-нибудь гном набросит на нее шелковое лосо или ведьм прошепчет проклятие. По шаткой винтовой лестнице Люси поднялась на верхнюю площадку башни и подошла к зубчатому парапету. В сумрачном свете луны дальние копны сена приобрели очертания жилища ведьмы. Аромат клевера доносился словно из другого времени, из давно прошедших столетий. В глубине леса что-то двигалось, может, лиса вышла на охоту, или же там спокойно, пастя олень, чувствуя себя в безопасности в этот предрассветный час. Скоро, очень скоро ее жизнь наконец-то двинется правильной дорогой.